Декларация прав человека Через несколько дней после взятия Бастилии Конституционный комитет Национального собрания поставил на обсуждение Декларацию прав человека и гражданина. Мысль о таком торжественном заявлении Декларации, внушенная знаменитой Декларацией независимости Соединенных Штатов, была очень удачна. Так как во Франции происходила революция, и в отношениях различных общественных слоев должны были в силу этого произойти глубокие изменения, то следовало, прежде чем эти изменения найдут себе выражение в пунктах какой бы то ни было Конституции, установить их общее начало. Народ мог видеть таким образом, как понимает революцию революционное меньшинство, и во имя каких новых начал оно призывает к борьбе. Такая декларация не была бы простым набором красивых слов. Она должна была выразить общий взгляд на то будущее, которое революция стремится завоевать. И этот взгляд, высказанный в форме заявления прав, сделанного целым народом, должен был получить значение торжественной народной клятвы. Выраженные в немногих словах начала, которое предполагалось провести в жизнь, должны были вдохнуть бодрость во французский народ и показать всему миру, куда он идет. Миром управляют идеи гораздо больше, чем это думают, а великие идеи, выраженные в решительной форме, всегда имели влияние на умы. Молодые североамериканские республики издали подобную декларацию, когда свергли английское иго. И с тех пор Декларация Независимости Соединенных Штатов сделалась хартией, почти что десятью заповедями молодой североамериканской нации. Примечание. Когда течение человеческих событий, говорилось Декларация Независимости Соединенных Штатов, ставит какой-нибудь народ в необходимость порвать политические узы, соединявшие его с другим народом, и занять в ряду земных держав то отдельное и равноправное место, на которое дают ему право законы божеские и природы, то уважение к мнению человечества требует от этого народа, чтобы он изложил миру побуждение, вынуждающее его к такому отделению. Мы считаем следующие истины бесспорными и очевидными сами по себе, что все люди созданы равными. что они получили от создателей некоторые неотчуждаемые права, что среди этих прав следует поставить на первое место жизни свободу и искание счастья, что для обеспечения себе возможности пользоваться этими правами люди создали в своей среде правительство, справедливая власть которых основывается на согласии управляемых, что всякий раз... Когда какая-нибудь форма правления оказывается гибельной для тех целей, ради которых она была создана, народ имеет право изменить или упразднить ее и создать новое управление, обосновав его на таких началах и придав власти такую форму, которой он найдет наиболее обеспечивающим безопасность и счастье. Декларация, принятая в Филадельфии 4 июля 1776 года. Эта декларация, правда, не отвечала коммунистическим стремлениям, высказанным тогда же многими группами граждан Северной Америки. Но она точно выражала их взгляд на ту политическую форму, которую они хотели создать, и помогла вдохнуть в американских революционеров гордый независимый дух. Вот почему, как только собрание избрало 9 июля Комитет для подготовительной работы по выработке Конституции, возникла мысль о составлении Декларации прав человека. И сейчас же, после 14 июля, представители принялись за дело. Декларация о независимости Соединенных Штатов, сделавшаяся знаменитой с 1776 года, как лозунг демократии, как выражение ее стремлений, была принята за образец. Примечание. Об этом, как видно из работы Джемса Гильома, было упомянуто самим председателем Конституционного комитета. Чтобы убедиться в этом, достаточно, впрочем, сравнить тексты французских проектов и американских деклараций, приведенные в книге Гильома. К несчастью, у этой декларации были заимствованы и ее недостатки. Следуя примеру основателей американской конституции, собравшихся на Конгресс в Филадельфии, Французское национальное собрание тоже исключило из своего заявления все, что касалось экономических отношений между гражданами, и ограничилось провозглашением равенства всех перед законом, конституционных свобод личности и права нации выбирать себе желательное ей правительство. Что же касается собственности, то декларация поспешила заявить о ее ненарушимом и священном характере и прибавила – что никто не может быть лишен собственности иначе, как в том случае, если того потребует законом признанная общественная необходимость и при условии справедливого предварительного вознаграждения. Это было прямым отрицанием права крестьян на землю и на революционную отмену даже повинности крепостного происхождения. Буржуазии, таким образом, провозглашала свою либеральную программу «Юридическое равенство перед законом и правительство, подчиненное народу, существующее только по его воле». И как все так называемые программы «минимум» – перечисление наименьших требований, она оказалась программой «максимум», то есть наибольших требований. Она означала, что по, по мнению собрания, дальше этого народу идти не следует, что он не должен касаться прав собственности, хотя они и установлены были крепостным строем и королевским деспотизмом, которые подлежали уничтожению. Очень вероятно, что во время прений при составлении Декларации прав человека были высказаны и идеи социального характера, идеи равенства, но они, очевидно, были отвергнуты. Мы не находим, по крайней мере, никаких следов их в декларации 1789 года. Примечание. В Америке, в некоторых штатах, народ потребовал провозглашения общего права нации на всю землю, но эта идея, предосудительная с буржуазной точки зрения, не была введена в декларацию независимости. Даже мысли СИЕСа, что если люди не равны в средствах, то есть по богатству, «пуму», силе и так далее, то из этого не следует, что они не равны в правах. Даже эта скромная мысль не нашла себе выражение в декларации, выработанной собранием. Вместо этих слов си мы находим следующую формулировку первого пункта декларации. Люди родятся и остаются свободными и равными в правах. Социальные различия не могут быть основаны ни на чем ином, кроме общей пользы. Это предполагает существование социальных различий, установленных законом ради общей пользы, и посредством этого неправильного предположения открывается доступ всем видам неравенства. Когда мы перечитываем теперь Декларацию прав человека и гражданина, составленную в 1789 году, мы, естественно, задаем себе вопрос, имела ли вообще эта декларация то влияние на умы, какое ей приписывают историки. Нет сомнения, что некоторые пункты декларации оказали такое влияние. Так пункт 1 провозглашал равенство в правах всех людей. В пункте шестом говорилось, что закон должен быть одинаков для всех и что все граждане имеют право участвовать, лично или через своих представителей, в его создании. Пункт 10 гласил, что никто не должен быть преследуем за убеждения, даже религиозные, лишь бы проявление их не нарушало установленного законом общественного порядка. И, наконец, пункт 12 заявлял, что общественная власть учреждена на пользу всем, а не для личной пользы тех, кому она поручена. Нет никакого сомнения, что эти заявления в обществе, где еще существовали различные формы феодальной зависимости и где королевская фамилия смотрела на Францию как на свою вотчину, должны были произвести целую революцию в умах. Но также несомненно и то, что Декларация 1789 года никогда не имела бы того влияния, какое она приобрела впоследствии. В течение всего XIX века. если бы революция остановилась на этом заявлении буржуазного либерализма. К счастью, революция пошла дальше. И когда два года спустя, в сентябре 1791 года, Национальное собрание выработало текст Конституции, оно присоединило к Первой декларации прав человека род вступления в Конституцию, заключавшего уже следующие слова. «Национальное собрание...» безвозвратно отменяет учреждения, оскорблявшие свободу и равенство в правах. И дальше. Не существует больше ни дворянства, ни перства. Примечание. Перы были нечто вроде русских бояр XVI века, род младших родственников короля. Ни наследственных отличий, ни сословных отличий, ни феодального строя, ни вотчинного суда, никаких титулов Наций и преимуществ, из них вытекавших. Никаких рыцарских орденов, никаких корпораций или орденов, для которых требовались бы доказательства дворянского происхождения и которые предполагали бы те или другие прирожденные различия. Никакого другого высшего положения, кроме положения чиновников при исполнении их обязанностей. Не существует больше ни цехов, ни старшин, ни корпораций в профессиях и искусствах или ремеслах. В этом последнем сказывается уже буржуазный идеал всемогущего государства. Закон не признает больше ни религиозных обетов, ни других обязательств противных естественным правам и конституции. Если мы вспомним, что этот вызов был брошен Европе, еще всецело погруженной в тьму всемогущей монархической власти и феодальных привилегий, мы поймем, почему Декларации прав человека, которую вообще не отделяли от вступления в Конституцию, увлекала народы во время войны республики, а впоследствии в течение всего XIX века служила лозунгом прогрессивного движения во всех европейских странах. Но не нужно забывать одного – В этом вступлении вовсе не выражаются желание всего собрания не даже желание вообще буржуазии 1789 года признать права народа и порвать с феодализмом заставила буржуазию продолжающаяся народная революция и мы скоро увидим ценой каких жертв были достигнуты эти уступки